— Придумала тоже. Барсук и миролюбивое животное, — возмутился папа. — Стоит мне только вспомнить наше кукурузное поле. — Неужели ты не понимаешь, какой вред он нам причинил? Чем твоя мать будет зимой кормить кур? Сама знаешь, сейчас нигде корма не достать. — Ну, пап, — с превосходством возразила мушка, — разве может Фридолин? Думать о корме для кур. Он же маленький, совсем маленький и глупый зверек. Нельзя же из-за этого его убивать. — Хороша позиция, ничего не скажешь, — снова воскликнул папа. — Что ж, значит, пускай и крысы у нас в амбаре хозяйничают, и незачем нам кошку держать. Крысы ведь тоже не виноваты, что любят комбикорм, припасенный нами для коров и свиней. «Ну, разве это можно сравнивать, пап? Крысы очень противные животные, и очень даже хорошо, что у нас война с ними. А Фридолин — такой нервный барсучок, и потом он мой лучший друг». Подобный чисто женский ответ лишил папу на некоторое время дара речи. Но в конце концов он все же нашелся. «Итак, моя дочь Мушка — не принимает участия в войне против Бурсука. Она намерена даже помогать своему Фридолину. Отлично! Поистине превосходно! Но потому, как папа произнес эти слова, сразу можно было догадаться, что он вовсе не считает все это отличным и превосходным. — А ты-то пойдешь со мной на Бурсука, Ули? — Конечно, папа, — ответил старший сын, — я уже и дубинки приготовил. Вот увижу этого Фридолина, как дам ему по носу, он и лапки кверху. Мушка вздрогнула при этих словах, но ничего не сказала. Позднее, когда мать и дочь мыли посуду на кухне, Муми сказала мушке, за обедом ты разговаривала с папой совсем не как послушная девочка. «Ах, муми, быть послушной — это, конечно, очень важно, и я всегда буду слушаться. Но стоит мне только услышать, что они хотят убить моего Фридолина, я сама не знаю, что говорю». На это мама ничего не ответила, и обе молча продолжали мыть, а затем и вытирать посуду. Глава седьмая Бесславный поход. У Фридолина поселяются квартиранты, две лисы, но они-то и спасают ему жизнь. Когда папа Дитсен вспоминал ту осень и начатую столь громко вещательную борсучью войну, то должен был признаться, что кончилась она полной неудачей. Но неудачу можно ведь и преодолеть, она может даже послужить Толчком к новым начинаниям. Но не тут-то было. Вся эта затея лопнула. Неделями никто даже не вспоминал о бурсуке Федолине, а когда наступила зима, то никто и не думал больше о нем, даже Мушка. Разумеется, экспедиция к барсучьей норе состоялась, хотя Мушка и вышла из войны, и было высказано опасение, что она спугнула бурсука и что он сбежал, или иначе говоря, отправился путешествовать в дальние страны.